Но в этом случае от исполнительницы требовались исключительные личные качества. По моему мнению, Хиджакова обладала ими полностью. Приступая к работе над фильмов, я сказал тебе, если Хиджакова не сможет по каким-либо причинам играть роль Малаевой, то я или отложу съемки до того времени, когда она освободится, или же вообще не стану снимать картину без неё. В чем же уже секретный талант. Главное в этой актрисе удивительное растворение её человеческой сущности в ролях, которые она играет. А Хиджакова в жизни человек деликатный искренний, застенчивый, одухотворенный, скромный, и имеющий тем принципиальный и непреременимый к несправедливости и злу. И вот эти личные качества наполняют каждую её актёрскую работу А не может, по-моему, сыграть злодейку или же неприятной, непривлекательную героинь. Если ей поручить отрицательную роль, я думаю, симпатии зрителя окажется на стороне этого отрицательного персонажа. Огромную радость испытал я, работая с Лией Афигжаковой над небесами обетованными.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 Любит Фима вид бутылочки приложиться, она странный язык находчиво презирает любое начальство, отрицает фальшивые ценности. Кажется, что Фима порхает по жизни легко и бездумно, но в этой маленькой безшабашной загулдеге живет невероятное чувство собственного достоинства. Она верный, преданный друг, нежная любящая сестра, она с несходительным житейским слабостям других. в её сердце сохранилось нетронутое пространство для чистой, праведной любви, которая появляется к отставному полковнику скрытной целомудренно. Фина талантливое, привлекательное существо во всем, даже в поберушничестве. За этими качествами проглядывает уникальный талант очаровательной актрисы. Хедра, наделившая свой персонаж собственным душевным богатством, работать с ней Афигжаковой наслаждение и счастье. Творчество Афигжаковой очень демократично. Её человеческие и гражданские привязанности всегда с угнетенными, обиженными, оскорблёнными. Она всегда против сытых, самодовольных, злостливых, толстокожих Её персона неизменно трогательны, наивный, беззащитный. Она сочувствует слабым и ненавидит жестоких. И в этом её творческое кредо совпадает с позицией великого Чарли Чаплина защищать бедных и несчастных. С Чаплином ее роднит и другое при серьезном, почти трагическом внутреннем отношении к событиям, выражение их часто бывает нелепым и отсюда смешным.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 принадлежит к редким артистам, которые способны на изумительные импровизации. Причем находки ее не только актерского плана, но и чисто литературные. Живя В образе она может подкинуть актёрам реплику, которая очень точно выражает суть персонажа. Ахиджакова любит людей, и поэтому каждую роль, созданную ею, так привлекает Самые разные слои публики. И огромные гляцище излучают свет, притягательность, боль, нежность, и все это проникает в сердца зрителей. Природа редко сотворяет чудо, но в случае с Афанасьевой